Глава 36. Флейшман у стен Азова. Судьба упорно не давала мне покоя. Напрасно я считал, что уж теперь смогу повесить шпагу на любимый и ещё не сотканный ковёр и заняться исключительно коммерцией и производством. И вернее, та самая коммерция как раз-то и заставила отправиться в края, где скоро должны были загрохотать орудия. С момента отправления армии мы успели изготовить очередную партию штыцеров, а уж ракет наделались столько, что могли бы закидать ими какой-нибудь заштатный городок на подобии покинутого нашей компанией Дмитрова. Да что ракет? У нас даже появилась вторая паровая машина. Верхом совершенства она не являлась, боюсь, до совершенства нам когда пенсии если не дальше. Тут важен факт: толчок дан. Потихоньку, полегоньку, но хоть какое-то изобретение появилось значительно раньше положенного времени. Гольдиш прочее тоже появится быстрее. Кабаньер, к примеру, и не только. Дизель в реальности в состоянии работать даже на подсолнечном масле. Я запомнил передачу, случайно увиденную по телику ещё там в будущем, как в какой-то деревне мужики заправляли маслом трактор. Им выходило дешевле солярки и ничего работало. Паравки я оставил в нашей новой вотчине Коломенне, а ракеты, порох и что цира потащил Козов. Дорога ечька к Христовой дню, оружие к войне. Если не доказывать свою незаменимость, то кто в неё поверит? Путь до Дона был ужасным, зато потом по воде стал больше походить на спокойное мирное путешествие. После Черкаска по слухам стало опаснее. Кто-то где-то видел отряды татар. Поэтому держаться мы старались подальше от берега. И даже на ночь не высаживались на сушу, обросали якоря посреди реки. Ну и, конечно, они начали усиленную вахту и вообще были готовы вступить в бой. Слухи так и остались слухами для нас. Казакам мы добрались на редкость благополучно. Вся местность вокруг крепости была забита войсками: стрельцы в кафтанах разных цветов, старые полки наземного строя, преображенцы, семеновцы, казаки. Дворянское полчение, масса артиллерии, а над всем этим приветом из другого времени наш первый кабаньер. Глядя на него, многие стрельцы крестились, а то и просто плевали через левое плечо, мол, сгинь нечистая сила. Петра пришлось поискать. В конце концов нас послали на одну из батарей, которой якобы управлял сам царь, а может, не управлял, а смотрел, как управляют другие. Ремела редкая канонада. Пушки и мортиры то и дело окутывались дымом, посылая очередное ядро в сторону крепость. Насколько я мог рассмотреть, обычно без малейшего оттолка. Оттуда отвечали с точно таким же эффектом, словно для обеих сторон важно было соблюсти некотрый декорум или выполнить план по расходованию порох. Боюсь, осада опять затянется, покачал головой Женя. Он был единственным из помощников взятым в дорогу. Ардилов и Кузьмин продолжали трудиться в мастерских. А Калинин занимался поисками серной кислоты. По идее, на наши нужды запаса уже хватало, но как всегда хотелось иметь его побольше, тем более необходимые химикаты являлись большой редкостью. Мы же пришли к всеобщему воспоминанию о второй походе на Азов, кажется, окажется успешным, ответил я. Только сроки назвать не смогли уловно с кротким. Надеюсь, в чём-то мы их изменили. Кабаньер был тому лучшим доказательством, уж а его существование никто из нас не читал ни в учебнике истории, ни в художественной литературе. Впереди у кушек кто-то ругался с такой страстью, что порой заглушал кушечный гром. Мы с Женей невольно переглянулись, явно подумав об одном и том же человеке, и ускорили шаги. Конечно, это был он, наш славный Жанжак, крал матом на пяти языках. И его собеседник пытался возражать в ответ только кто сравнится по сочности урожений с бывалым флибустером, даже будь он царём всей Руси. И ведь был наш бравый канонер усиленно налетал на бомбардира Алексея Васильевича царя Петра, последний же с упряством прирождённого самодержца пытался настоять на своём. Несколько в сторонке я увидел командора Селексашка и молодым галицным терпели вождущих конца спора. Ну и бросать ядра на К зиме гору навали тибетане и на крепость заберетесь. долетал крик Жанжака. Нервы француза не выдержали. он отвернулся от царя, сделал несколько порывистых шагов в сторону и зло уселся прямо на землю. На крепость Жанжак демонстративно не глядел. Неподалеку оглушающую якнула мортира. невооруженным глазом было видно, как здоровенная бомба поднимается в небо по кривой дуге, а затем падает вниз, не долетая до стены до убогих ста метров. Что это они после приветствий спросил я у командутора? Не могут сойтись во взглядах на артиллерийское дело, дипломатично ответил Сергей. Глаза у него были весёлыми, осада явно не давала поводов для отчаяния, хотя и для радости тоже. Как я узнаю позже, импровизированный флот Петра I в первые дни отогнал турецкие корабли, отрезав крепость от моря, но на этом успех и закончился. Стрельба была неумелой, и большинство ядер пропадало в пустоту. Никаких значительных повреждений стенам нанести не удалось, поэтому разговоров о штурме пока не было. Вновь риарт новая артиллерия на этот раз другая, и снова бомба упала с недолётом. Пётр долго смотрел на крепость, потом подошёл к Гранье, сел рядом и положил руку канониру на плечо. Обиженный Жанжак сбросил руку, словно рыцарь пытался помириться с тем, какой-нибудь провинившись за булдыга. К чести Петра к Кимбу с самодуром, он не был гол, сразу, но иногда был для него важнее семинутных чувств. Он что-то стал тихо говорить Жанжаку, вновь положил руку ему на плечо и на этот раз бывало в любустира тая. Никто из нас не решался подойти к сидящей парочке. Мы лишь пытались понять, о чём идёт речь. Грани явно сказал что-то примиряющее, встал и пошёл к ближайшему мартине. Канонер долго колдовал рядом с ней, прикидывал ветер, подбивал клин, Боуши с своеобразным механизмом наводки и, наконец сам взялся за пальник. Казалось всё вокруг, все вокруг задержали дыхание, следили за полётом грозного снаряда, и наше ожидание было вознаграждено по-царски. Бомба прилетела через стену и взорвалась сразу за ней. Все эти артиллеристы и стрелцов в прикрытии раздались восторженной крики, совсем как у болельщиков при виде того, как любимая команда забивает ворота в ворота соперников красивый гол. Сам Пётр в несколько широких шагов оказался рядом с виновником торжества и порывисто рассцеловал его. Дружок у вас, самого государя переспорил, восторженно покачал головой меньше. Будущий светлейший, человек несомненно разносторонне талантливый к пушкам никогда не лез. Артиллерийская стрельба целая наука, требующая математических знаний и расчёта, а как раз науки являлись слабым местом у Алексашки. Только сейчас граней заметил меня и Женю в числе зрителей. Он немедленно устремился к нам и едва успев поздороваться, засыпал простейшими вопросами. "Ракеты привезли сколько? Опорох уже неплохо". Подошедший Пётр спросил почти то же самое, с добавлением о штуцерах и об общем ходе дел. Постройка второй паровой машины привела его в восторг не меньший, чем удачная стрельба. Тем временем подошла часть груза. Гроний сразу позабыл обо всём и бросился осматривать привезённое богатство. Скорее прежняя артиллерия выстрелила уже с нашим порохом. Ранжак сделал какие-то поправки, пристрелялся, после чего заговорила вся батарея. Несколько бомб одна за другой попали в угловую башню, другие обрушились на стены. Даже те, которые не попали в конкретную цель, упали совсем близко. В памяти всплыло где-то не то чит, а не то слышанное слово накрыть. Теперь никто бы не назвал канана над увялой. Груди одно за другим выплювали в сторону крепости ядра и бомбы. У добавок к командур вызвал сводную команду штурмцов, выдвинул их вперёд и несколько в сторону расположил цепью и устроил своеобразный тир. Мишенями служили мелькающие на стенах турки. При виде какого-то подобия успеха Пётр оживился и теперь то ходил следом за гранью, то пытался сам воспользоваться наглядными уроками нашего канонира. Уйти, когда не только царь Алексашка, но и все приятели оставались здесь и получалось. Хотя находиться среди грохота было тоже не сладко. Наконец, не то грандёне, не то сам Пётр вспомнили о ракетах. До сих пор их берегли, а тут с привозом новой новой партии появились как бы лишние. Ну, не лишние, но и не последние. Серьёзно обреда крепости, с её этими стенами и башнями, наваявленной предки катюш причинить не могли. А зато несколько проредить защитников, посеять среди уцелевших панику, а заодно и подпалить пару домов в павне. Залп был впечатляющий. Мы не видели всего, что творилось у города, зато неподалеку от батареи часть третцов попадала на колени, вознося молитвы к равнодушным небесам, часть упала ничком в ожидании конца света, а более слабые и нервные бросились в разные стороны, и более выдержанным преображенцам Кабанова пришлось их отлавливать по всему ближайшему полю. Зело славно. Чума за Пьотр радовался, словно ребенок, получивший новую и никогда не виданную игрушку. От удачной стрельбы она пенила похлеще, чем от вина, да и не он один. Наверное, люди так бы и продолжали полить по крепости, но уже явно стал проявлять себя вечер. Завтра продолжим. Царь с удовлетворением покосился на поврежденную башню, а пока пойдем, посидим, отдохнем. Я останусь, отказался Жанжак. Ночью турки обязательно попробуют починить разрушенное. И тут я по нему ударю. Не хочу завтра начинать сначала. Мысль улекла Петра. Глаза на закапчённом лице сверкнули в предвкушении очередной козни. Это для солдат война трагедия, тяжёлый труд. Для правителя она забава. Хорошо, я обязательно подойду попозже, только не начинайте без меня. Ждать некого часа было не в характере Петра. И я тоже осталась, государь, после краткого раздумья сообщил Кабан. На месте турецкого командующего, я обязательно решился бы на вылазку. Раз батарея стала опасной, самое лучшее уничтожить её. Мы бы бы неплохо подтянуть сюда часть сил. В худшем случае сумеем отбить нападение. В лучшем попробуем ворваться на плечах противника в крепость. По своему незначительному чину претендовать на руководство операцией командур не смел, хотя чувствовал, хочет и ещё как. Тем более крепости нам брать доводилось. Пусть не такие грозные Так и людей у нас было поменьше, а зато каждый из них был не в пример лучше подготовлен, чем любой из собравшихся здесь воинств. А турки заметят и вылазки не будет, возразил Меншков. Мне показалось, что идея подготовить засаду ему понравилась, но то, что она пришла не в его светлую голову, заставляла искать слабые стороны в плане, а зачастую очевидные, на которые легко смог бы найти возражения даже я. Полки в любом случае надо подтягивать ночью, а стрельцов убрать к чёртой матери, толку от них только под ногами путаются. Стрельцов командор откровенно не жаловал. Царь Туры стрельцов не любил с детских лет, но всё-таки его не слегка задевало, когда так пренебрежительно относились к основе его войска. Пока задевало. Скоро полетит стрелецки головушки, давая Сурикову возможность написать бессмертную картину. Но притом Пётр понимал справедливость прозвучавших предложений. И возражать не стал. Так и сделаем. Я к полуночи Гордона пришлю с потешными бутырцами. Потом и сам подъеду пострелять малость. Раньше смысла не вижу. Ладно, не прощайся, Михайло, ты с кем? Я осталась здесь, господь Безкалибаний принял решение о галицианцах со своей ротой. Как знаешь, наставить на чём-то Пётр не стал, хотя порой песни приходилось в приказном порядке. Уж полночь близится, а Патрика всё нет. Несмотря на показную иронию, на душе было неспокойно. А ночь в июле только 6 часов, тол мне дозвался Сергей. Вот только укачивать кого-то в колыбели не стоит. И полночь, кстати, давно миновала. Мы сидели в крохотной ложбинке у задибатри, у почти погашёл костра. Пели кофе из запасов командура и курили трубки. Каждый четверть часа очередная артиллерия госна Бухова оглушала нас. посылаю в сторону крепости бомбу напоминать им самым туркам о нашем существовании и о навившей над ними угрозе у горда нас обещанные полками действительно всё не было как не было и обещавшего подъехать петра в итоге все прикрытия составляли две роты преображенцев да стрелецкий полк десяток штурмовиков командур заранее выслал попарно в секрет этих людей он готовил не только к стрельбе но и к разведке По прошлому опыту знаю, нет ничего хуже сидеть, не видя открывающегося вокруг. Заблудились, наверное, подолгу возле галицы, темно же. Поводление войск в темноте целое искусство. Тот преддённо в свете маневрирование удавалось не очень, а уже ночью развитая в воздухе тревогу ощущали все. Иначе с чего бы командуру произнести успокаивающе? Ничего. Орудие заряжено картечью. Уж пару сюрпризов мы в любом случае приподнесём. А вы бы Юрик шли, пока к себе мало ли чем, черт не шутит. Вместо ответа Женя провел руку по струнам, и я находилось слонять какую-нибудь подходящую к случаю вещь, но командор покачал головой и пришлось уморкуть не начиная. Мы бы в самом деле могли уйти, никаких обязанностей у нас с Женей не было. Так задержались с друзьями, но что-то продолжало удерживать нас у погашшего костерка. Нечто иррациональное, бессмысленное с точки зрения логики. Однако важное для нас. Вот так и ходи в гости, а тебя потом гонят в три шеи. Куда мы пойдем, командор? Нот же на дворе, а места незнакомые, еще заблудимся. Возразил я. Да и сам говорил, утро скоро. Ответить командор не успел, а тародик к нам торопливо спустился и, донувший читу до граней, коротко сообщил: идут. Как он смог, что либо углядеть в темноте, оставалось тайной. Но до сих пор Жанжак не ошибался никогда. И подтверждение этому пришло буквально спустя минуту в виде одного из дозорных егерей. Турки много, прямо на пушке пруд. Роты тихо в ружье. Стрелецкого полковника ко мне. Едва ли не шепотом распорядился командор. Стрельцы тоже не спали, и потому полковник уже в летах, бородатый и вечно слакочный появился быстро. Чины частенько не играли роли, даже Алексашка был всего лишь поручиком, поэтому Разбираться, почему им командует капитан Стрелец не стал. Видел я у беседующим с сарём, и этого было достаточно. А ведь мог бы поспорить. Единго начальства в прикрытии не было, но уж как-то само выходило, что потешный всегда главе стоит над прочими радами войск. Сразу после залпа атакуй штурм. Задача хоть всем полеченному орудья не отдавать, иначе на том свете достанем. Я с преображенцами ударю во фланг, если получится, пытаться ворваться в крепость. Людям передай, подмога скоро подойдёт. Всё, выполнять. Тон у Сергея был такой, что никаких возражений последовать и не могло. Но на всякий случай Сергей повернулся ко мне: "Юра, проследи, наражон не весь". Полковник растворился в омраке, и мне пришлось следовать за ним почти наугад. От покинутой ложбинки грянула песнь. Очевидно, Кабанов специально решил позабавить на последок турок, показать, что их тут явно никто не ждёт. Всего лишь час дают на артподстрел. Сегодня же час спехоте, передышка. Интересно, многие ли понимали, о чём поётся в песне? Вроде по а вроде по-русски о явления нет. И ещё долго не будет с нашей поу, ещё, возможно, никогда, если удастся переменить хоть что-нибудь. А я был несправедлив в стам. Выдвинулись они достаточно тихо. Мы практически подошли к орудиям, когда над полем прозвучал женский выкрик гране: "Бли!". Тьма раскололась. На мико светило действительно несметные полчища врагов. Грохот больно ударил по ушам, а тут еще зашипели ракеты, сорвались с направляющих и пошли к городу. При их прощальном свете можно было рассмотреть, что первые ряды нападавших буквально сметены кирпичью. Остальные тупчиться не знают, то ли бежать назад, то ли рискнуть и рвануть вперед. Ведь до дороги осталось то несколько десятков метров. Набодрённые замешательством противника, столицыл лавиной бросились в атаку. Я находился рядом с полковником, несколько позади основной схватки. Тьма мешала различить подробности, однако даже по крикам было понятно, наш одерёт. Мы шли вперёд к Заветной крепости, я даже подумал, что зря команду об перестраховался, создавал резерв, когда всё так просто. Один рывок и на середине пути к врагу подошло подкрепление. Крики стали громче, изменили свой тон, а затем на нас хлынула масса людей. Только что побеждавшие стрельцы как-то быстро впали в панику. И теперь старались спасти свои жизни, удержаясь самым бессознательным образом. Полковник! Но он и без моего обряка бросился на перерез, а ушкрел при этом так, что мог позавидовать и мой боецман. Бывшая с нами резервная сотник перехватила часть бегущих, и тут на нас наклинал овал на турок, и дальнейшее я воспринимал с трудом. В памяти остались какие-то фрагменты: выпады, парирование, крики, стоны, рывки вперед, откатывания назад. Пока кто-то сбоку не грянул никогда не слышаная имной наиву, но знакомый по фильмам клич: "Ура!" Удар двух рот в офланг вновь переменил ситуацию. Но этот раз в панику впали турки. У всех было в несколько раз больше, но тьма не позволяла оценить реальные силы подошедшей подмоги. Порыже преображенцев оказался таким, что бы пытавшиеся что-то сделать были сметены, а остальные сошли за благо не испытывать дальше переменчивую судьбу. Зато стрелцы, по крайней мере, какая-то их часть, воспряли духом и поддержали атаку командора. Был рывок, бег, а когда я чуть пришёл в себя, то оказалось, что стою на стене у той самой башни, которая днём обстреливала граньё. Небо начинало светлеть, потихоньку, медленно, и до рассвета оставалось немного времени. Но для нас, гораздо важнее прихода утра был приход подкрепления. Наскоро собранный совет определил наши собственные силы. Остатки двух род приображенцев до да меньше сотни стрельцов, да плюс мы из Жени попавшие сюда неведомо как, зачем и в каком качестве. Вернее еще я понятно, но когда к драке присоединился Кротких. Со стороны покинутой батареи Гараний слышался частый переступ барабанов. Очевидно заблудившийся Гордон все-таки вышел к назначенного месту и теперь явно спешил к нам. Кротких, раз уж ты без гитары, то по торопи наших. Всем приготовиться к турецкой контратаке. Ружьё зарядить. Попробуем отбиться огнём, распоряжался Кабанов. Нам продержаться всего ничего. Ничего это хорошо. Однако турки набрось весь на нас огромной толпой. Залп фузеи штуцеров и пищали не остановил их натиска, и всё опять завертелось в карусели рукопашного боя, той самой, которую потом и не вспомнешь толком. Рядом со мной рухнул стрелецкий полковник, и этоган едва не разрубил его пополам. Здоровенный турок обрушился на меня, и пришлось применить все умения, чтобы не стать следующей жертвой. Шпага нехти, какое оружие против ятагана. Не знаю, чем бы кончилось дело, однако какой-то солдат ударил моего противника штыком в спину. Затем солдата в свою очередь рубанули откуда-то сбоку, и мне осталось только отомстить за смерть моего спасителя. Благо убийца был менее убийным, чем тот, с которым я дрался перед тем. Передо мной оказалось сразу двое. Я уж приготовился распрощаться с жизнью, но вокруг раздались яростные крики и народы на стене сразу стало больше. Только уже не турок, а ворвавшихся сюда солдат. Где-то рядом гремел голос Патрика Гордона: "Вперёд! Не задерживаться!" Сил идти вперёд у меня не было, да это было и не нужно. Мне проход в крепость был открыт, и дальнейшее зависело от подошедшей подмоги. Три полка не много. Но это лучшие полки Ата Азув был всё таким взгляд